Банзар Студио представляет Дмитрий Тихонов Эпоха последних слов Пролог. Механизм перестал работать, и внезапно наступившая тишина разбудила старого Ульфрика. Он пошарил ладонями по столу в поисках очков но через пару мгновений обнаружил их на своем носу. Огляделся. В больших песочных часах, висящих на стене, песок не успел пересыпаться и наполовину. До конца смены было еще далеко. О чем они там внизу думают? Ульфрик недовольно фыркнул и, достав из кармана кисет, принялся набивать трубку табаком нынешняя молодежь ни на что не способна. Останавливать машину в середине смены. Да во время его молодости за подобное сразу перевели бы из саперов в грузчики, а то и на кухню отправили бы таскать тазы с помоями. Всю бригаду выносить помои. Потому что соображать надо, что делаешь. Потому что повторный запуск камнеподъемника займет немало времени, а выбиваться из графика Нельзя ни в коем случае Для каждого уважающего себя гнома Нет ничего важнее графика Отстанешь от соседних бригад И тогда хоть вообще не вылезай из-за боя Вырабатывай требуемую норму кристаллов Позор на его седую бороду С помощью огнива Ульфрик раскурил трубку И вышел из своей коморки Окутанной клубами сизого дыма Ноги, измученные ревматизмом, при каждом шаге наполнялись болью. Может, стоило все-таки послушать советы внучат и обзавестись этими новомодными механическими ходулями? Говорят, ими даже собираются экипировать солдат. Пневматические нагоступы, вот как они называются. Чуть ли не вместо тебя бегать будут. Как и большинство бывших изобретателей, Ульфрик с подозрением относился ко всему новому. Созданное чужими умами и руками казалось ему недостаточно надежным. Но боль в коленях уже давно не давала спать по ночам, принуждала пересматривать взгляды на жизнь. Покряхтывая, он добрался до выхода в забой. Цепочки масляных светильников велись спиралью по стенам ствола шахты. Бросая слабые отблески на стальную оковку Огромного колеса камнеподъемника Колесо простаивало Не вращалось Не увозило наверх отработанную породу В середине смены Именно это Ульфрика ожидал увидеть Но от душераздирающего зрелища Ноги заболели еще сильнее Скрипя зубами Он медленно зашагал вниз по узенькой деревянной лестнице. Туда, откуда поднимались извивающиеся струйки ароматного дыма из трубок отдыхающих рабочих. На месте бригадой руководил Роргар Скалогрыс. Еще не старый, но очень опытный сапер. Он был почти полностью глух, слышал только левым ухом. Да и то не всегда. Среди саперов такое не редкость. Можно сказать, профессиональное заболевание и потеря слуха обычно считается достаточным основанием для того, чтобы отправиться на пенсию. Норроргара на заслуженный отдых не отпустили, потому что в гильдии рудокопов специалистов такого уровня больше не имелось.